Глава 18 Война мышей и лягушек. Горан сошел с плетниковой дорожки и самым естественным образом уселся на травку, подтянув колени к груди и охватив их руками. Лица его, как всегда, было не видно из-за пелены волос, зато горб стал еще заметнее — не пришло на ум, что для нее столь же естественным движением было бы свернуться клубочком у его ног и положить голову ему на колени. Только ведь подумает, тролль знает что. А действительно, что это на нее нашло? Словно девочка залетела в чертоги Эрла Лесничева и Сабаста, и сейчас он глуховатым голосом начнет один из своих немножечко жутковатых рассказов о безмозглых и злобных духах первобытных чещеп, которые породили не менее тупых «жавров». А натешившись седыми преданиями, она ринется в неистовую гонку охоты или упорхнет на блистательный бал, или, вопреки королевскому соизволению, снова появится на рыцарском турнире, где непобедимый Эрл Асмур опять же, вопреки монаршей воле, приломит копье, осененное лиловым шарфом, в честь юной принцессы. И все еще будет впереди. «Встряхнись! Что за нелепые фантазии, когда перед тобой цель твоего пути?» А может, эти фантазии потому и одолевают, что цель совсем близко? А вот что потом? Горан, а куда ты двинешься потом? О, четыреста чертей, как теперь выражается вся дружина. Она, похоже, его разбудила. Как неловко, тем более, что на сей раз он показался ей таким измученным, словно пребывал в трудах праведных до самого захода Луны. Потом? Да, конечно, потом... Кажется, его встревожил этот вопрос. «Потом, эссени, я должен буду вернуться и донести ответ Магиров до каждого подлесья». «Значит, обратно? Но ты же говорил, что никогда не возвращаешься». «Справедливо. Но мы снова пойдем вперед, потому что двинемся по другому пути. Ты не заметила, что все это время мы шли как бы по кругу, и теперь до того подлесья, которое зовут Древнехранилищем». «Всего один переход». «Мы». Он сказал «мы». Собственно, это и все, что она хотела услышать. «Да, Горан и мысли не допускает, что ты можешь его покинуть. Но уверена ли ты в себе самой?» «Послушай, Горан, я уже сказала тебе, что никогда тебя не покину, если только... если только меня не задержат нездешние силы, о которых я пока говорить не могу. Но я рано или поздно вырвусь к тебе». «Тогда ищи меня на том месте, где мы встретились впервые, недалеко от заброшенной купины. Договорились? Так что, если я скажу тебе, дальше иди один, не спрашивай меня ни о чем и продолжай свой путь, как прежде, в одиночестве. Я сама тебя найду возле столбовых ворот, так что не думай обо мне, занимайся своими делами». Он еще ниже опустил голову. «Неужели прячет усмешку?» «Повинуюсь, что повелишь еще». «О, дочь могущественного владыки!» «Ну вот, я серьезно, а ты смеешься!» «Обиделась?» Ее брови надменно сошлись в одну линию, так что шевельнулся аметистовый обруч. «Обида — это удел низших!» «Осторожно, осторожно!» Но непослушные волосы колыхнулись, отлетая назад, и пугающая полночь его нечеловеческих глаз на миг обдала ее черным светом. «Удел?» «Роковой фатум высших и мизерная доля низших». «Насколько же мы с тобой одинаковы, Эссени?» «А вот лирики не надо. Ей самой можно, ему нет». «Ой, а там кто-то шевелится». «Детская уловка, конечно, примитивна, но действует безотказно, тем более что смутные тени, проплывающие за кружевной зеленой завесой, она заметила уже давно». «Собираются». В голосе горона послышалось плохо скрытое раздражение. Похоже, у компьеров-то он привык к большей почтительности, исключающей подобные задержки. Она вздохнула, мысленно отпуская себе еще пять последних минут на разговоры, и присела на траву рядом с ним, бессознательно приняв ту же позу. Колени подтянуты к груди, подбородок на скрещенных руках. Шелковистость здешних трав, которым под таким солнцем в порубы на корню превращаться в ломкое сено, ее изумляло. Воздух, влажный и терпкий, как обычно и бывает в теплицах, где разводят пряности, был по-утреннему прохладен, хотя мелькающая в прорезях неустанно трепещущие листвы небо уже выбелилась предполуденным зноем. Не хватало какой-то мелочи, чтобы этот райский сад, плетенный из ветвей трубой, пролегший по ониксовой пустыне, походил бы на крошечный цветущий уголок, уместившийся на крыше дома Аллела. А вот чего. Басовитого гудения пчел, сухого потрескивания, с которым бронзовые жуки складывают свои крылья, тоненького зудения невидимой машкары, такой бестелесной, что, казалось, ей дано пить медовый настой прямо из воздуха. Время, время. Да. Скажи, Горан... «А чем, кроме видовства, эти колдуны отличаются от обычных людей?» «Увидишь!» В его приглушенном голосе сквозило явно скрываемое раздражение. «Может быть, нежелание развивать эту тему? Но невозможно противостоять тому, кто глядит на тебя такими вот широко раскрытыми глазами. Немного старания, и получилось совсем как у доверчивого ручного олененка. «Они ведь когда-то были одним народом!» и как можно судить по тем обрывкам знаний, которые они так наивно стараются сохранить, весьма просвещенным. «Ты имеешь в виду до этого самого пресловутого кочевья?» Он легонько повел плечами. Вероятно, это должно было означать, что он за точность своих слов не ручается, потому что знает все это только понаслышке. «Именно. Как следует из преданий...» На своей прародине это был народ с высоким уровнем техники, которая делала за них почти все. Кормила, развлекала. Он из-под лобья глянул на зеленотканную кружевную завесу, за которой время от времени означались неспешные тени. Магиры что-то не торопились, и он, нашарив в листве продолговатый плод, по цвету напоминавший персик, с усилием выдрал его и протянул своей слушательнице. «Боюсь, что так мы прождем до полудня». Она вздрогнула, снова вспомнив Паянну, ожидающую ее в Алелловом садике. «Успокойся!» — Горан истолковал ее волнение довольно примитивно. «Здесь нас накормят!» «Так о чем это ты меня пытаешь?» «Да, люди староземья!» Он снова сделал над собой усилия и заговорил каким-то чужим голосом, чеканя слова, точно читал заученный наизусть текст. компьеры Когда они время от времени обнаруживали в своей среде существо, обладающее необъяснимыми с точки зрения науки способностями, они воспринимали его как урода, как некую лишайную опухоль на всем человечестве. Дикость, свидетельствующая о том, что уровни их технического и нравственного развития существенно отличались друг от друга. Он взглянул вверх на затейливое переплетение ветвей и в невольно потеплевшем голосе проскользнули нотки сочувствия. «Представляю себе, каково было им, чародеям, осознающим свое превосходство над остальными, выносить положение изгоев». «Я тоже это себе представляю», — в полголоса пробормотала принцесса. «Но почему они не воспользовались своими чарами, чтобы изменить отношение к себе? Ведь в истории каждого народа даже простые смертные восставали против деспотии большинства». Горан усмехнулся. «Поодиночке? Ты, дитя могущественного, но малого народа, просто не можешь себе этого представить. Я давно подозревал, что твое собственное племя немногочисленно, иначе где бы вы могли спрятаться на этой земле так, что мы даже не слыхали о таких, как ты?» Он искосо глянул на нее, но, не дождавшись ответа, снова продолжал монотонным голосом придворного чтеца. «Староземье!» «Эта прородина здешних народов была огромна, а населяющее ее человечество просто неисчислимо. Так что каждый, кто открывал в себе магический дар, начинал чувствовать себя как искорка небесного огня, затерянная в песчаной пустыне. Затопчут без сожаления, а может быть и не без удовольствия. Только скрываясь в неприступных горах, магиры находили себе подобных». Но их крошечные поселения не могли противостоять всему человечеству староземья. Принцесса невольно представила себе пологие замшелые складки, которыми лениво сбегали к морю, заполненному тиной, неприступные горы свахи. Нет, не похоже, чтобы речь шла об этой планете. Что-то тут не состыковывалось. Противостоять? Но как? Понизив голос, словно рассуждая сам с собой, продолжал Горан. Ведь единственной заповедью магиров было «творить добро». Время от времени некоторые из них возвращались в большой мир, чтобы врачевать безнадежных больных, отваживать от пороков развратников, предсказывать властителям неминучее будущее. И в благодарность получали насмешки, подозрения в шарлатанстве и плохо скрытую зависть. «Не понимаю», — покачала головой Сенни, — «на каком же уровне находилась цивилизация компьеров?» «Как правило, колдуны были не в чести только у относительно примитивных народов. Просвещенные же старались их изучать. Ты проявляешь слишком глубокие познания. Помолчи, сделай милость. Видишь, люди разговаривают». «Изучать? И откуда такие сведения?» Быстро как-то по птичьей Горон наклонился к ней, но тут же отпрянул. «Впрочем, вопрос напрасный. Ты слишком молода, чтобы знать что-либо из собственного опыта». «Ну, конечно». Так рассказывал кто-то, она с облегчением перевела дыхание. Вот уж было бы не кстати, если бы их роли переменились, и вопросы начал задавать он. Цивилизация. Меня все время поражает, что ты знаешь такие слова. Впрочем, об этом ты расскажешь мне сама, когда придет время. Но сегодня не о тебе. Так вот, мне трудно описывать некоторые вещи, ведь мои предки относились совсем к другому народу. «Знаю только, что староземье процветало. Без всякого волшебства компьеры создали бесчетное количество машин, которые умели бегать и летать, забавлять и лечить, светить и звучать. Но главное — люди изобрели нечто, способное без их вмешательства управлять всем этим механическим стадом. И тогда людям стало нечего делать. Они все получали без труда, даром. А вот это уже мечта каждого первобытного племени — флегматично заметила Сенни. Картина, нарисованная Гороном, не была для нее сказкой. Ведь точно так же на Джаспере всю работу выполняли сервы, вот только Джасперине ими командовали и уж отнюдь не изнывали от безделья. «Первобытного, да, и племени изначально неразумного или отупевшего от неприходящей беззаботности», — подхватил Горон. «Представь себе!» «Неисчислимые толпы людей, сытых и здоровых, которые от поколения к поколению утрачивают способность производить все необходимое для поддержания жизни». «Но только не магиры?» «Отчасти. В какой-то степени и они, ведь их колдовство помогало им удовлетворять свои потребности без особых проблем. Подозреваю, что многие свои способности они тоже понемногу растеряли». «Ну хорошо, а как же с продолжением рода?» «Мало того, что родить младенца — это все-таки тяжелая работа, но его потом и воспитывать надо». «Родить? Не рано ли тебе судить об этом, дитя? Для тебя это еще в таком далеке?» «Нет, и продолжение рода больше не было проблемой. Компьеры не были волшебниками, но их дети появлялись как-то независимо от общения мужчин с женщинами, которые не желали больше испытывать родовые муки». Скороговорка, на которую он невольно перешел, свидетельствовала о том, что все это он знал только по чужим воспоминаниям, недоступным его пониманию. «Младенцы! Они произрастали в прозрачных сосудах, как икринки в прудах. Зрелище, вероятно, омерзительное. Тебе этого не представить и не понять. А воспитывали детей домашние зверушки, прирученные давным-давно. Добрые, заботливые, разумные» гукки лапчатые!» — невольно вырвалось у нее, потому что в памяти сразу же возникли прыгучие тихрианские спутники караванов с маленькими короткими мордочками и громадными сумками на брюхе, откуда выглядывали сонные рожицы человеческих малышей. «Гуки!» — никогда не слышал такого слова. «Нет! Мыши! Мышланы!» «Что?» Она с изумлением уставилась на черного мышастого эльфа, который так и сидел перед ними столбиком, как суслик, ни разу не моргнув и не шелохнувшись. Конечно, по размеру он годился в няньке, Пожалуй, с небольшого серва и уж гораздо крупнее, чем самый откормленный свянич. Да и лапки у него разительно напоминали детские ручки в беленьких перчатках. Но предположить в этих бархатных тварях хотя бы куриный разум... «Мне как-то казалось, что любому ребенку прежде всего необходимо общение с тем, кто хотя бы на чуточку умнее его самого». «Естественно, так оно и было. Сохранились сведения». Голос горона снова стал отстраненным, словно читающим пописанному, писанному. «Что мышланы обладали развитой речью, способностью к чтению, счету, запоминанию и логическим построениям». Они обеспечивали безопасность и развитие детей до их полового созревания. Следует отметить, что продолжительность жизни у народов староземья была искусственно увеличена, причем исключительно за счет ювенального периода. Необозримо долгая юность, не обременяемая ничем, кроме детских забав, зрелость, насыщенная любовными утехами, капризами и извращениями, и старость, ограниченная лишь собственной прихотью. И это на протяжении многих веков. Прямо-таки исторический доклад. Она с трудом стряхнула с себя оцепенение, вызванное непривычной монотонностью горновой речи или этим приторным до да неестественности цветочным ароматом. «И сколько же они жили?» — спросила она только для того, чтобы не поддаваться мягко обволакивающей ее сонной одури. Досыта. Столько, сколько желали! Каждый волен был уйти из жизни, когда она переставала его забавлять». Умственный труд, кстати, тоже стал забавой, поэтому компьеры, неподгоняемые нуждой или надвигающимся старческим бессилием, для собственного удовольствия постигали сокровеннейшие тайны природы. — Мне показалось, они были неучами, — пробормотала она. — Нисколько. Я этого не говорил. Точка была поставлена так весомо, что стало ясно. Он вздохнет с облегчением, если она не будет настаивать на продолжении этого разговора. Но она неотрывно глядела на него снизу вверх, как, наверное, казалось ему, настойчиво и безжалостно. На самом-то деле ей приходилось делать над собой усилия, чтобы глаза не слепались от монотонности каждого его монолога. Ей нужно было точно знать, чего именно ожидать и на что совсем не надеяться в этом обещанном ей сказочном царстве некогда презираемых, а теперь почти всесильных чародеев. И ведь надо было приготовиться и к тому, что ей скажут... «На, возьми и возвращайся!» И так долго разыскиваемый амулет станет единственной осязаемой частицей ее воспоминаний о стране сказок. Хотя, может быть, и по-другому. «Вот именно, по-другому. Хватит каркать!» «Послушай, Горан, если ты считаешь, что говорить о магирах в их собственных владениях для тебя неудобно или небезопасно, он дернул головой, как норовистый конь. «Безопасность!» Он произнес это с легким презрением. Забыл, видимо, как совсем недавно получил камнем по голове. «Я уже говорил тебе, что со мной ты в безопасности всегда. А слово «неучи» вообще неприменимо к древним компьерам, ведь рядом с ними постоянно были их «ка», которые несли в себе все познания их цивилизации. «Ты не ошибся? Ты же назвал их мышланами». «Нет, не путай». «Мышланы — живые твари, находившиеся в услужении у людей. С них достаточно было того, что они помнили предания и песни, занятные анекдотцы и назидательные притчи на все случаи жизни. Но для того, чтобы хранить и использовать неисчислимые объемы накопившихся научных данных, потребовалось создать нечто более совершенное, чем человеческий мозг. Так были построены великие К. «Построены?» Он снова раздраженно передернулся. Его волосы двумя роскошными темно-каштановыми волнами, не спадающие на плечи, пришли в неистовое волнение. Тоненькие верхние прятки начали нервно свиваться в колечке, Верный знак того, что Горан сердится. До этого дня все, о чем он с тобой говорил, было ему доступно и подвластно. Сейчас же он столкнулся с какими-то старинными смутными воспоминаниями, чуждыми его разуму, в которых он ничего не может толком объяснить. Неудивительно, что это выводит его из себя. Хорошо еще всегдашняя снисходительная невозмутимость ему пока не изменила. «Построены» — это точное определение, потому что К, в отличие от мышланов, были созданием человеческих рук. В остальном они были схожи, также служили людям, умели говорить, читать и передвигаться, только питались солнечным светом, а не лунным». Они давали людям советы, когда те их о чем-либо спрашивали, но основной их задачей было запоминать и вычислять. Магиры, кстати, не признавали ни тех, ни других. «Странно. Колдуны, как правило, любят и оберегают домашних животных», — рассеянно проговорила Сенни. «В сказках, например, у каждой уважающей себя ведьмы по черному коту, не говоря уж о пауках и крысах». «Ну и долго продолжалась эта гармония живой и неодушевленной челяди?» «Долго. Но, как ты уже догадалась, она не могла длиться бесконечно. Да, кто-то из них рано или поздно должен был оказаться лишним. Значит, началась война мышей и лягушек?» «Нет, это название сказки, одно из тех, что баюкали ее в золотом подземелье замка Асмура, припомнилось не случайно». Путешествие по этой земле, ведомой ей одной, было тоже прикосновением к чуду. Запретный мир Магиров, в свою очередь, стал сказкой в сказке. Теперь под его тепличными сводами звучало еще одно почти сказочное предание. Все это напоминало ей диковинное яйцо, выточенное из бивня морского чудовища не сервами, а живыми мастерами зеленого Джаспера в глубокой древности, еще до темных времен». Тончайшее костяное кружево позволяло увидеть целых двенадцать резных яиц, расположенных друг в друге, и это рукотворное чудо было одной из величайших драгоценностей королевской сокровищницы. Здесь же мерцающая таинственная шелуха, которая так медлительно осыпала свои чешуйки, скрывала в своей глубине ядрышко, которому вообще не было цены. «Сведения о долгожданном талисмане». Поэтому, как бы ни подгоняло ее время, она должна была дослушать Горона до конца. «Главенство, строго говоря», — звучал между тем усыпляющий голос. «Это нельзя было назвать ни войной, ни даже борьбой за первенство. Ка, не имевшие души и потому не способные желать, самосовершенствовались просто потому, что такую задачу перед ними поставили люди». Зато мышланы, подобно любой живой твари, больше всего на свете ценили как собственную жизнь, так и безопасность всего своего рода. Для этого им нужно было внушить людям веру в то, что они жизненно необходимы и абсолютно незаменимы. — Ты опять засыпаешь. — Потому что пахнет сладкими снами. Сейчас встряхнусь. — Мышки? И внушить что-то людям? — Мышланы! — Судя по всему, это были очень сообразительные мышки, потому что они нашли наиболее убедительный способ достигнуть своей цели. Это была лесть. «Это как... Ах, какие вы большие! Да какие вы бесхвостые! Да какие вы прямоходящие!» Горан, это неправдоподобно даже для сказки!» «Неправдоподобно? И тем не менее, это была лесть, возведенная в ранг религии». Ты не упоминал о том, что у компиеров были боги?» «Были, правда, в глубокой древности. Затем за ненадобностью они как-то забылись, ведь самый простейший Ка мог создать иллюзию, затмевающую любой божественный акт. И тогда эти мышастые приживалы начали исподволь ненавязчиво внушать своим хозяинам, что на свете есть единственное высшее существо по своему могуществу, равное по забытому богу. И это существо — человек». «Нет никого превыше человека. Все для человека». «А знаешь, очень мило звучит». Кончики его волос снова, как по команде, завились мелкими колечками. «Мило. Ты не берешь на себя труд это представить. Все для каждого человека». «Пришлось взять на себя такой труд». «Пожалуй, да», — сказала она после непродолжительного раздумья. «Бардак получается». «Что?» А вот этого она объяснить не могла. Нечаянно слетевшее с ее губ словечко было из тех, коими ее благородный Эрл в последнее время обогатил словарный запас своих дружинников. На Джаспере оно не имело смыслового эквивалента, на невесте, по всей вероятности, тоже. «Не обращай внимания, магическая присказка». «Да, кстати, о магах. они-то почему молчали, не вмешивались?» «Может, хватит? Ты задаешь уж слишком много вопросов». Что поделаешь, характер такой? Вмешались, но позднее, когда время было уже безнадежно упущено, а пока жизнь человеческая протекала как сплошной неприходящий праздник, в честь новоявленного божества устраивались феерии, сочинялись музыкальные представления с огненными забавами и пиршеством, длящимся по много дней. Воздвигались храмы, стены которых были исписаны одами и гимнами, Самое непостижимое заключалось в том, что все это творилось по подсказкам скромных, остающихся в тени мышланов. То, что совершенствовались Ка, было у всех на виду, но насколько развились умственные способности мышастой живности, можно было определить, только оглянувшись назад из более поздних времен. Но человечество шло к своему закату, не оглядываясь, и никому в голову не приходило, что мышланы догнали в своем развитии людей и Ка а, может быть, превзошли и тех, и других. А ты не допускаешь, что они с самого начала были такими, только у них хватало хитрости скрывать свое превосходство? И опять сквозь вроде бы непроницаемую пелену волос, поверху золотящуюся сердитыми колечками, как будто пробилась вспышка невидимого света, полыхнула, обдала колючим жаром. «Возможно...» «Но твоя преждевременная недетская мудрость меня постоянно озадачивает. Я слишком мало знаю о мышланах, записи о них скудны и пренебрежительны, что заставляет сомневаться в их достоверности. Да прекрати же!» «Все-все-все, замолчала». «Бесспорно. Поэтому я на твой вопрос ответить не рискну. Во всяком случае у мышланов хватало ума скрывать свои способности». И во всех восхвалениях, возносимых ими, в первую очередь звучало одно — нет и не может быть во Вселенной существа не то что превосходящего, а хотя бы равного человеку. Пожалуй, если четвероногие подхалимы делали это не из примитивного раболепства, а с какой-то дальней целью, то они и впрямь были умнее древних невестийцев. Летописи — все, что первопоселенцы хотели сохранить для потомства, Они наносили здесь, на стены пещер», — продолжал витействовать Горон. «Там встречается не слишком много рисунков. То ли нашлось мало пригодных для того стен, то ли на исходе оказались силы тех очевидцев, которые еще способны были запечатлеть то, что перенесла сюда их память. До наших дней лишь в древнехранилище сохранились пещеры, где записаны хроники последнего периода владычества мышланов. Там говорится, что по подсказке этих тварей Люди начали сооружать исполинского идола, высекая его из белого утеса, поднимающегося из моря прямо к облакам. Он был так высок, что вершина его постоянно была укрыта туманом. Над гигантской статуей трудилось несколько поколений добровольных воятелей и золотильщиков, камнерезов и платагонов. Разумеется, сами люди при этом и пальцем не пошевельнули, они только управляли своими «ка». «А как же там с ленью, с несприспособленностью к труду, утопание в роскошном безделье? Неужели мыши так оболванили людей, что тех потянуло, если не к труду, то хотя бы к его имитации?» «Ты опять произносишь слова, которые тебе не должно знать». Тонкие пальцы, тоже, кстати, не отмеченные следами грубой работы, едва заметно дрогнули и сжались. «Оболванили! Слово для меня новое, но довольно точное». Но как могло быть иначе, если все, внушаемое мышланами, воспринималось, как говорится, с молоком матери? Хотя, как я полагаю, с материнским молоком можно получить только заразную болезнь, а память младенца формируется из впервые услышанного и увиденного. Сенни с трудом сдержалась, чтобы не поморщиться. Она сама не помнила собственной матери, как и все королевские дети Джаспера, но все-таки... «Внушение!» То, что слышали компьеры, едва получив способность воспринимать окружающий мир, было нашептано их мышланами. Пожизненный гипноз — такое неискоренимо. Так что культ человека, этого, с позволения сказать, венца мира, был прямо-таки в крови у каждого жителя староземья, без исключений. Что же касается лени что каждый староземец, лелея себя, несомненно, предавался праздным, бездумным упражнениям, которые совершенствовали плоть, но не тревожили ум. Несметные тьмы людские раскинули на берегах Светозарного моря свои блистательные шатры. Так говорят полустертые записи в подземельях древних и за этими словами отнюдь не кроется принуждение». Напротив, мне кажется, что путешествие к морю было для нескольких поколений чем-то вроде религиозного паломничества. Так, в течение нескольких веков создавался гигантский золотовенчанный идол, столь величественный, что невесомая мантия облаков, нависшая над ним, не смела коснуться его плеч, по-человечески теплых. Он светился даже в ночи, но три полустертые фрески, сохранившиеся в самой глубокой пещере — «Рисуют его в мягком сиянии непоздешнему туманного дня». «На нашем языке это называется триптих», — прошептала она, безуспешно напрягая память в глубинах которой гнездилась не менее загадочная картина. Но вот какая именно, она припомнить не могла. «Ты своими глазами это видел или знаешь по рассказам?» «Видел. Довелось. На первый он изображен в полный рост» продолжал Горан с невольным благоговением. И его можно принять за алебастровую статуэтку, забытую на прибрежном мелководье. Но на другом рисунке крошечная былинка, едва угадываемая на фоне золотого пьедестала, на самом деле оказывается парусной лодкой, причалившей к ступеням островного золотоколонного храма, циклопического подножья венценосного колосса, Крошечная человеческая фигурка, воздевшая руки в молитвенном порыве, кажется мошкой по сравнению с нависающими над нею пальцами ног, которым хватило бы малейшего шевеления, чтобы нечувствительно для себя обратить в прах все окрестное толчище беззаботной людской мошкары. А на третьей картине уже нет и человека, только отраженный в стоячей воде парус пустой лодки, предвозвестник стремительно надвигающихся времен, когда на берегах этого моря не останется уже ничего живого. Но пока этот идол царил над миром, и имя ему было наречено Рекс, что значит не просто король или правитель, а владыка всего сущего. Где-то и сейчас плескалось это пустынное море, а здесь медвяный запах, сгустившийся до непрозрачности, пеленал доверчивую гостью слоистым туманом. Настилал нависшую прямо над головой глинцевитую зелень. «Счастливые люди!» — пробормотала она. «Никто их на берег морской не ссылал, жили по собственной воле». «Счастливые, да!» Голос, такой же завораживающий, как и это чародейное благоухание, доносился из невидимого далека, и если бы не усилия, которые ей приходилось постоянно прикладывать, чтобы расслышать каждое слово, она, наверное, уже свернулась бы на траве» или на Гороновых коленях. Но за счастье надо платить, особенно бездумное. Спать. Спать. Почему она не позволяет себе уступить этому неодолимому дурману, властному и нежному, как... как руки властителя ночи? Потому что за словами Горона скрывается тайна, которую ты пока только смутно предощущаешь. Так и есть. Значит, не спать она встрепенулась. «Кому платить? И чем?» Она, не глядя, все же почувствовала. Горан досадливо шевельнулся, наверное, пожал плечами. «Плата — мерзкое слово. Тем более, что здесь пришлось расплачиваться не отдельным людям, а всему человечеству. Ка подчинялись единой цели, изначально заложенной в их памяти». Прежде всего обеспечить каждому обитателю староземья исполнение всех его прихотей А это год от года становилось все труднее Бесценным стало то, о чем раньше никто и не задумывался То, что природа давала даром Мелкие моря затягивались гниющими водорослями Удушливый жаркий туман отравлял каждый глоток воздуха Ни один клочок истощенной земли не рождал больше естественной пищи «Я догадываюсь», — перебила его Сенни, — «потом настали темные времена». «Непроглядные дни», — поправил он. «Но они настали не сами собой. Это сделали магиры. Они, наконец, вышли из своих горных отшельнических скитов и обратились к замкнувшимся в своих прозрачных скорлупках людям с призывом, а может, мольбой отказаться от владычества тех, кто давно уже стал истинным хозяином планеты». «И самое надежное — уничтожить их всех до единого». «Всех до единого? Но как же тогда жить? Ведь именно К обеспечивали...» К Бездушная механическая челеть Нет. Речь шла о мышланах, льстивых, сладкоречивых, почти бесплотных тварях. Магиры утверждали, что они поставили своей целью подчинить себе разум людей любой ценой» что злобная воля мышлановой стаи ведет человечество к неминуемой и предопределенной гибели. Но слова, как и ожидалось, оказались бесполезны. Знаешь, Горан, я бы тоже не поверила. Маленькие безобидные мышки, наставники детишек и забава стариков не вяжутся. И главное, зачем? Зачем? Добро бы она запнулась, потому что едва не произнесла, если бы это были крэги. Но ты никогда не рассказывала Горану о существах, именуемых Крэгами. Еще бы! Слишком уж несовместимы они были с лунной сказкой этой заповедной земли. Зачем? Хорошо еще, что Горан так увлекся собственным повествованием, что не заметил ее запинки. На этот вопрос Магиры ответить не смогли, а без этого их предостережения просто повисли в воздухе. И тогда им осталось впервые проявить всю мощь своего чародейства — На планету опустилась ночь. Предание гласит, что из глубин небытия они вызвали дракона Солнцееда, который заслонил своей мерзостной тушей дневное светило, так что над всею землей распростерлась непроглядная мгла, а по ночам его мерцающий хвост закрывал собой половину небосвода, не давая пробиться ни единому лунному лучу. И так продолжалось несколько суток, пока на земле не осталось ни одного живого мышлана. А ведь такие хвостатые облака она встречала где-то в созвездии костлявого кентавра. Становилось все интереснее, даже сон понемногу отступил. Впервые слышу, чтобы мыши боялись темноты. Невнимательность. Естественное следствие чрезмерного любопытства. Ведь я говорил тебе, что мышланы точно так же, как и К, Ка, питались светом, только лунным. И потому все до единого погибли от голода». А когда непроглядные дни миновали, бездушные Ка, насытившись солнечными лучами, вернулись к жизни, как ни в чем не бывало. Но вот мышланы навсегда исчезли с лица старой земли. Впрочем, существовало предположение, он заговорил медленнее, словно впервые обдумывал и взвешивал каждое слово, что они просто стали невидимыми. А главное, души их вселились в Ка. Если... Он долго молчал, потом пробормотал едва слышно. «Конечно, они и до этого там пребывали». Ну, это чересчур даже для легенды. А лягушки-то молодцы, победили, как-никак творение технического прогресса. Она сонно прищурила один глаз и поглядела на пушистую зверушку, черным столбиком замершую у ее ног. Идалище сиятельное, столь высокопарно нареченное Рексом, кто-то догадался запечатлеть на стенке, а вот мышланы сохранились лишь в виде механических плюшевых игрушек. Зачем только? Своеобразный юмор, по всей видимости. Никаких игрушек, никакого юмора. Не забывай, тайна, неведомая даже мне, еще не раскрыта. «Все», — с видимым облегчением проговорил Горан, поднимаясь. «Остальное самоочевидно». Староземье все быстрее и необратимее становилось непригодным для жизни. Начались хаос и мор. И единственное, до чего додумались староземцы, это заставить своих ка построить несколько гигантских железных птиц, которые, опираясь на огненный хвост, могли перенести некоторое число людей на новые земли. «Но ведь эти края принадлежали твоему племени!» Горан скорбно покачал головой. «Когда-то...» Но моего народа больше не существовало, и такая же участь постигла тех компьеров, которым не нашлось места на кораблях. Магирам же удалось захватить всего одну, последнюю исполинскую птицу. Поистине героический акт, ведь убеждения не позволяли им убивать даже ради спасения собственной жизни. Тогда им нужно было остаться в староземье и из сострадания закончить свое существование вместе с обреченными — Насмешливо бросила принцесса, в которой проснулось неприятие ложного гуманизма. Горан не принял ее иронии. Сострадание. Вот оно-то и двигало теми из магиров, кто прекрасно понимал, что на новых землях компьеры могут не вынести тягот самостоятельной жизни и погибнут все до единого. Так что захват последнего корабля был деянием, продиктованным добротой, а не борьбой за собственную шкуру. И они были правы. «В непривычных, можно сказать, нечеловеческих условиях двух-трех поколений оказалось достаточно, чтобы компьеры утратили все свои знания, а немногие машины, в том числе и К, в этой немыслимой жаре стремительно пришли в негодность, иссякли захваченные с собой лекарства, а с ними и неограниченная продолжительность жизни» которая, укороченная лишениями, стала теперь одним несмышленным детством с бездумной юностью, после чего сразу же следовала скоротечная старость. «Вот тебе и сказка. Не все то злато, что блестит». «Ну, какая-никакая, а все-таки жизнь», — удрученно пробормотала девушка. «И она продолжается. Теплится. И, несомненно, угасла бы окончательно, если б не обилие скороспелых плодов» да подземные воды, ставшие доступными благодаря чародейству магиров, и... и жестокие законы лунного нетопыря. Хорошенькая доброта, которая отсюда и досюда. Что же магиры не помогут остальным людям заменить жестокость справедливостью? Умолкни. Не нам с тобой обсуждать тех, кто возвышен над нами даром чародейства. Тон Горона стал вдруг неестественно высокопарным» и вокруг что-то переменилось. Светлее стало, что ли? «Поднимайся! Нас ждут!» Она прежде всего подняла ресницы, и не без труда. Действительно, нависавшая зелень как будто раздалась в стороны, прижавшись к стенам. Занавес, сотканный из вьюнков, и вовсе исчез. А вправо и влево открылись широкие проходы. Как бы нижние ветви того лежачего дерева, каким увиделась ей со стороны оранжерейное поселение маггиров. А прямо перед ними возник нескладный человеческий детеныш, с любопытством разглядывавший ее. Никакой утонченной грации, так поразившей ее при встрече с компьерами. Подвижное личико с утиным носом, какие-то лоскутные штанишки, угловатые мальчишечьи плечи и торс не слишком хорошо кормленного пожа из-за худалого семейства. Ни малейших следов воинской выучки. Ко всему еще одной босой ногой чешет другую. Но глаза, огромные, жадно распахнутые, они настолько ощутимо притягивали к себе, что ей показалось, будто что-то легчайшая невидимая оболочка ее тела отделяется от нее и летит ему навстречу. А он впитывает этот фантом всем своим существом, как иссохший, но еще не умерший лист впитывает влагу тумана. Еще один волшебный персонаж из ее собственной единоличной сказки. «Привет тебе, чужак Горан!» — проговорил, наконец, человечек ломким голосом, встряхивая шапкой нечесанных волос, словно освобождаясь от какого-то наваждения. «Меня прислали сказать, что твой вопрос услышан, а желающие ответить собрались. Многовато их что-то сегодня!» Он улыбнулся так доверчиво и простодушно, что его замечание не показалось принцессе непочтительной вольностью. «Благодарю!» «Мы готовы следовать за тобой», — величественно, но отнюдь невысокомерно ответствовал Горан, нетерпеливым жестом призывая спутницу подняться наконец с земли. «Нет», — с явным разочарованием возразил юнец, — «твоя маленькая чужестранка там не нужна. Знаешь, кое-кто из старших пытался наслать на нее медвяный дурман, но она почему-то не приняла ни один из волшебных снов. Я потом спрошу у нее, как ей это удалось, ладно?» «Нашли, на кого чары наводить, чудодей доморощенные. На нее, в жилах которой кровь с живой водой. И этот сопливый утконосик, так непочтительно повернувшийся к ней задом. А вот тут ты ошибаешься. В отличие от твоего проводника, он уже уловил веяние нездешнего чародейства». «Действительно, уловил». Развернулся к ней с неловкой ужимкой, опустив одно плечо. Как видно, это должно было означать «поклон». А сейчас черный эльф со всем почтением проводит тебя в гостевое преддверие. Возражаю, я не затем! Вот теперь в голосе Горона зазвучало, ну, прямо-таки царственное высокомерие. Ага, здесь, значит, он мог позволить себе и такой тон. Принцесса вскинула руку. Постой, Горон, Может быть, так и лучше, проговорила она просто и в то же самое время так, как привыкла отдавать распоряжение в своем собственном замке. «Договорись сначала с магирами с глазу на глаз, а то вдруг мое присутствие затруднит ваши переговоры. Когда же вы достигнете согласия, я к вам присоединюсь. Ну а если что, ты знаешь, где мы условились встретиться. И не беспокойся за меня. Этот мышлан — прекрасный проводник». Горон, следом за мальчиком, уже направился к левому проходу, обернулся. «Ошибаешься. Это пушистая юркая зверушка, Эссени». «Всего лишь эльф на посылках, а мышланы — это ведь были мыши не простые, а летучие, которые садились на плечи человеку и нашептывали «Что?» — крикнула она, вскакивая на ноги. «Что?» Летучие.